Наша неприходящая ценность, а лидеры лишь продукт этого базиса. Без этих самых середняков они холостые патроны. Среда человеческая существовать без них может, а они без нее нет. Нужны ли они? Нужны, без сомнения. Только не в таком исполнении, как инженер Казарь. Уж очень он топорной работой подделка, пусть даже и со знаком качества. Шлифовать его надо, полировать, примерять и опять шлифовать до тех пор, пока его амбициозность не превратится в человечность и не состыкуется, да никак не как-нибудь, а с ювелирной точностью, со всеми гранями сложного человеческого бытия, то есть до тех пор, пока выражение каждому по способностям не дойдет до него в своей истине. В.С. Полигенько, село Затишье Одесской области. Это очень хорошо, когда человек стремится к большой цели, стремится достичь вершин в своем творчестве. Только если это стремление человека со здоровым чистолюбием, крепким нравственным потенциалом. Быть лидером дано далеко не каждому. В силу определенных обстоятельств лидерами становятся люди, зрелые не только творчески, но и наделенные незаурядными личными качествами. Играет роль все, и характер, и интересы, и стремление. Человек с сильной волей, решительный, целеустремленный по природе своей уже лидер. Лично я считаю, что лидерство в самом лучшем понимании этого явления необходимо. Оно является как бы одной из составных частей научно-производственного механизма. И если лидерство рождается в упорном труде, в острых спорах, в бессонных ночах и беспокойных напряженных ритмах работы разума и рук человека, честь и хвала ему. Жажда славы, на первый взгляд, может показаться нескромной, но если слава по-настоящему заслужена, выстрадана, завоевана в борьбе, разве она не нужна? Это только для карьериста важна не сама слава, а, если можно так выразиться, те пенки, которые он может снять для собственного процветания. Для настоящих же талантливых людей слава — это своего рода крылья, которые дают силу, но не являются причиной столь часто встречающегося порой головокружения от успехов. Бесспорно, Любому коллективу нужен лидер. Он необходим и в производственной сфере, и в сфере нравственной. Ведь настоящий пример вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности. Быть честным лидером очень нелегко. Ведь порой встречаешься с такими ситуациями, когда трудно определить, что лучше, что хуже. Но лидер не имеет права пасовать перед трудностями. Получать оплеухи неприятно, тем более незаслуженные, но надо помнить, что если ты лидер, значит, пример на тебя смотрят, на тебя равняются. Лидером быть нелегко еще и потому, что многие могут посчитать тебя выскочкой, стремящимся везде и всюду быть первым, и для того, чтобы все-таки сражаться и побеждать, не прислушиваясь к зловредному шепоту завистников и недругов, надо иметь гражданское мужество и нравственную зрелость. Без зрелости, без морально-нравственного фундамента лидерство быстро станет своего рода манией первенства. Талант дан не всем, одному больше, другому меньше, но талант общения с людьми должен быть у каждого, тем более у руководителя, лидера. От него прежде всего зависит температура нравственной атмосферы, накал отношений в коллективе. Действительно обидно услышать в свой адрес ЭВМ. Александр, мне кажется, сам знает причину возникновения столь странного прозвища. Нельзя быть технической улиткой. Замыкаться только в сфере производства. Иногда стоит и поинтересоваться, что у товарища наболело. Что он лично как специалист думает по данной проблеме и так далее. Некоторые скажут, некогда работа, но ведь работают живые люди. И если начальник интересуется, к примеру, состоянием здоровья заболевшей жены подчиненного, разве это умаляет его роль лидера? Нет, наоборот. Ведь коллектив — это, помимо всего прочего, семья, крепкая рабочая семья, и лидер в ней — своего рода старейшина, глава рода.